«Все, что он мне пишет, я и так знаю. Батея возвращается из похода на Венгрию и собирается основать новую столицу Улуса Джучи на Волге. Про смерть великого хана Огидея ни слова. Про грядущий всемонгольский Курултай и избрание нового хана тоже. Считает, что высшие монгольские разборки не моего ума дело». Губы невольно кривятся в усмешке. «Ладно».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 Едва подумала князе, как из дверь буквально вломился Куранбаса. Прости, консул, он поднял, виноватый взгляд. Князь зовет тебя срочно. Опля. Молнией промелькнула тревога. Что-то случилось? И если я даже не догадываюсь, что значит новость из ряда вон плохая. Хотя бы потому, что я никак ее не ждал. Поднимаюсь, не торопясь, накидываю камзол.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 Но все разорили и пожгли вокруг. Ведет их какой-то сахыр Менгу. Кто он, на каких крови неведомо, но коли дойдет до Москвы, то большой беды не миновать. Он скрежетнул зубами. Сейчас же самая страда, урожай убирать, а тут такое. Все ж пожгут да вытопчут. А тады что, голод? Он эмоционально махнул рукой. А что сеять будем на будущую весну?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 Ежели набегом случайным какая орда нагрянет, так садись в осаду и жди, когда уберутся во своясье. А потом жалобу на грабителей, царю их, батыги подадим». Поднимаю вопросительный взгляд. «Но так чего же не садитесь? Почему Михаил отца не слушает и воевать с монголами собрался?» «Да не монголы-то!» — гость нервно рубанул рукой. «Степняки, да. А там поди разбери».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 «Коли мы потащимся в такую даль помогать москвичам, — решаю я в одночасье, — то хорошо бы под это дело втянуть Москву в мой союз городов. Глядишь, тогда и сдвинется процесс с мертвой точки, а то и состарится, и с ржевом дальше разговоров, пока дело не сдвинулось». Князь все еще ждет моего ответа, и не торопясь, я начинаю издалека. «Помочь Москве можно!»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 А слух я говорю жестко и серьезно. «Ежели в Орде спросят, так мы ответим. Я сам переводил договор Батыя и Ярослава Вселовича. Там ничего о по попустительстве грабежу не было. Да, великий князь принял власть монгольского хана, но за порядок на своей земле по-прежнему князь в ответе». Твердо взглянул в глаза Ярослава, подтверждая правильность его решения. «В одном якун прав. Монголы порядок берегут строго».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 Все верхами в красивых длинных плащах, будто и не на битву, собрались. Я с здесь же, но чуть поодаль. Критически осматриваем идущие мимо роты. Поблескивают на солнце лезвие алибард, отливают на бронзы каски и наплечники. Нещадно скрипя прокатывают тяжелые фургоны, полисты, словно адские чудища топорщатся хищными деталями. Последними из ворот выезжает дворянская конница.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 отбрасываю не вовремя появившиеся мысли. «Сейчас это не главное. В ближайшем будущем все будет зависеть от того, в каком статусе я вернусь в Тверь — победителем или проигравшим». На этот поход я поставил все, что сейчас у меня есть. Три бригады полностью обученных и экипированных бойцов, восемнадцать фургонов, двадцать баллист и сотня конных стрелков. Результат моего упорного четырехлетнего труда, и все это я могу потерять за один неудачный день. Одна только мысль об этом может свести с ума. Риск огромен, но я не хочу даже думать о плохом варианте. Словно прочитав мои мысли, Калида сменил свой критический тон. — Не волнуйся за то, консул. По-любому одолеем супостата. Народ зол до да черта, готов хоть зубами ворога грызть. — Мне бы твоя уверенность.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 От ответов на эти вопросы зависит результат будущего сражения. Поэтому я дал половцу карт-бланш. Делай, что хочешь, но привези мне результат, а еще лучше языка. Только пленник сможет рассказать мне, кто такой этот Сахир Менгу. По своей ли дури или почему-то приказу он забрался так далеко на север».